комлево просто-таки подбросила. Он вытянулся по стойке смирно и повернулся всем корпусом ко входу. То же сделали и остальные, не исключая Победного. Твердым шагом в ЦОЗ вошел адмирал флота российской директории Пантелеев. Присутствующие пожирали его восхищенными взглядами. Еще бы! Сам Пантелеев! Живой Пантелеев, на расстоянии вытянутой руки, человек с той стороны экранов, человек голос, человек слово, человек-флот, главнокомандующий победы. Глаза комлева непроизвольно увлажнились. Слишком много всего святого, трагического, вдохновенного было связано для него с фамилией. Пантелеев. «Высоко я залетел», — пронеслось в мыслях Комлева. «До головокружения высоко». «Занимайтесь своими делами, товарищи», — попросил Пантелеев, почтительно онемевших операторов, и направился прямиком в восьмой сектор. Наконец Комлев получил возможность рассмотреть главнокомандующего российских ВКС совсем уж близко. Среднего роста, седой, с невыразительными чертами младенческого какого-то лица, пожалуй, пройдешь на улице мимо такого и не обернешься. Но словно бы магия какая-то действовала. И благодаря ей вокруг этого скромного, неприметного человека сгущалась аура силы, придающая оттенок высшего значения каждому его жесту, каждому. Поворот у головы. «Здравия желаю, товарищ адмирал флота российской директории!» по уставному приветствовал главком оповеднов. Водит вам. Разрешаю по-простому, Николай Федорович!» Кротко улыбнулся Пантелеев. «Как долетели, Николай Федорович!» «Да мне тут лететь всего ничего было. Я же из Кемерово как раз. К старичкам своим заскочил проведать». С этими словами Пантелеев опустился кресло по центру, которое чудом осталось незанятым, как будто специально дожидалось гостя. Главком попросил капучино. Затем разрешение раскурить трубку. Разумеется, это разрешение было ему выдано с самым подобострастным видом. По сектору разлился аромат вишневого табака «Новороссийский особый». Комлев. Втянул ноздрями сладкий дурманящий запах и с болезненной остротой ощутил всю важность происходящего. От этого ощущения ему вдруг сделалось дурно. На моей ответственности — жизни всего экипажа ретивого, На моей совести — судьба прорыва икс-блокады. Если все пойдет наперекосяк, свидетелем моего позора станет сам главнокомандующий. И в этом случае мне останется только одно застрелиться. Желудок Комлева отозвался этим мыслям мощным, жгучим спазмом. Перехватило дыхание. Я отойду, пожалуй, на минутку, пробормотал побледневший комлев, и нетвердой походкой направился к туалетным комнатам. Дверь кабинки мягко затворилась. Он наклонился над сияющим белым, неестественно чистым даже для штаба, кратером унитаза. Закрыл глаза. Его вырвало гранатовым соком напополам с кофе. Комлев распрямился, вытер губы туалетной бумагой, сделал глубокий вдох. Еще один Медленно из самой глубины его личности поднималась упругая волна протеста. «Да что же это со мной?» Расклеился, как призывник-срочник. «Да я же звездолет-снегирь вручную на астероид сажал. А тогда в системе Дромадер. Ведь из нашего Святослава джипсы всю атмосферу выпустили». Сидели там, последними кислородными патронами сопели восемнадцать часов. Так вот тогда меня блевать не тянуло. А сейчас? А сейчас тянет. Подумаешь же начальство. Надо взять себя в руки. Не дай бог увидел бы меня сейчас Любава. После этого внушение стало полегче. Комлев вернулся в восьмой сектор и скромно сел на свое место. За время его отсутствия кое-что произошло. На экране расползалось квадратиками, узкий канал, низкое разрешение, и без того квадратная физиономия командиров регата Ретивой капитана третьего ранга «Часомерского». В норме. Через 30 секунд начинаем разгон для экс перехода по заданному маршруту. Действовать будем, Согласно скорректированным планам, а именно 40 минут радиотехнической и оптико-электронной разведки окрестности Терты из второй точки либрации системы терта-макраны, затем разведка неопознанного объекта, обнаруженного вещим Олегом. Соответственно, выход из зоны х блокады намечен на 13.00 по стандартному времени. «У меня все», — заговорил главком Пантелеев. «Знаю, трудное дело вам предстоит, но ведь не напрасное. В блокаде-то этой гражданское население миллионы гражданских, и наших ребят множество. Только представить себе, до чего это пакостно. Под Ксена колпаком. «Сидеть со связанными руками, без подкреплений, без весточки из метрополии. Словом, желаю вам мужества и удачи!» «Спасибо, товарищ адмирал флота», — ответил растроганный Часомерский спустя четыре минуты. Сеанс живой связи закончился. После него, с интервалом в две минуты, Ретрансляции через тяжелый авианосец «Слава» поступали только данные телеметрии с борта разгоняющегося фрегата. Учитывая запаздывание, в ту минуту, когда пришел последний седьмой пакет, на ретивом уже сработали люксоген-детонаторы. Еще через три минуты с борта «Славы» подтвердили, что наблюдали штатный вход фрегата в экс матрицу Только после этого напряженное молчание в восьмом секторе разрядилось несмелыми возгласами облегчения, хотя, конечно, радоваться было рано. Вот выбросить сейчас ретивый со смещением в световую неделю от точки входа. И это будет хорошо, если корабль сможет самостоятельно сообщить о неудаче, а если «Не сможет. Придется уповать только на феноменальную зрячесть вещего Олега, который уже сейчас, вот эти самые мгновения, приступил к сканированию небесной сферы с целью обнаружения аварийного фрегата». «Впрочем», — одернул себя Комлев, — «световая неделя — это световая неделя. Если и правда случилось худшее...» Обнаружить ретивый визуально удастся только через семь дней. Погрузился в «Экс-матрицу» — ну и славно, — задумчиво резюмировал Пантелеев. «Пока суд додела да доложите мне, товарищи, обстановку по системам Макран и Шиватир со всеми мыслимыми подробностями». Поведного два раза просить не надо было. Он говорил без остановки минут сорок. Главком слушал, не перебивая. Похоже, Поведнов не был к этому готов, и последняя часть доклада давалась ему с трудом. Он начал запинаться, потеть, повторяться, и даже затребовал коньяка, как он выразился, для взбодрения. Окончив, он грозно плехнулся в свое кресло, откинулся на его пухлую спинку, и укоризненно улыбнулся коллегам по отделу, мол, видели, как я тут за вас отдуваюсь. По непроницаемому лицу главкому было невозможно разобрать, какое впечатление на него произвел доклад. И главное, черт с ним с докладом, но что адмирал думает о положении дел? Может, отдел Переэксон пора расформировать за профнепригодностью? Наконец, Пантелеев сформулировал первый вопрос. «Так вы, значит, уверены, Лука Святославович, что этот новообрященный объект, который вы так изысканно нарекли Архантессой, действительно является источником X-блокады? По крайней мере, его размеры хорошо согласуются с расчетами, сделанными в НИИ X-движения». Развел руками поведнов. И что, там один объект такой? Других не обнаружено, точно? Нет, не обнаружено. А по системе Шиватир? В системе Шиватир условия наблюдения заметно хуже, чем в окрестностях двойной звезды Макран. По этой причине у нас, считайте, нет достоверных данных. Похожие объекты там пока не нарисовались, но это ни о чем не свидетельствует. Положим, вы правы. Архантес во всем виновата. Это значит, если мы ее уничтожим или, по крайней мере, повредим ее транслюксогеновый контур, икс-блокада исчезнет, верно? Согласно теории, кивнул Поведнов.